Глава 29. Отменная генетика. Ксюшка, сколько же лет я тебя не видела! воскликнула Светка, распахнув передо мной дверь своей квартиры. Ты совсем не изменилась. Все такая же красотка. Еще мгновенье, и она стиснула меня в удушающих объятиях, не дав вымолвить и слова в ответ. Я тоже рада тебя видеть, Светик. Сдавленно пробормотала я, кое-как тоже обнимая ее. Хоть это было не так уж и просто, с пакетами в руках. Отправляясь в гости к подруге, я зашла в магазин и накупила разных сладостей и игрушек для ее детей, дочисто опустошив свою карту. Оставила только сумму на обратный билет до такси из аэропорта. Тютелька в тютельку. «А ты вот изменилась!» честно сообщила я рассматривая светку, облаченную в длинный нежно-зеленый халат в китайском стиле, когда та наконец отпустила меня на свободу стало еще красивее Ой да ладно тебе смущенно отмахнулась она Ты мне льстишь Но это было чистой правдой. с нашей последней встречи подруга буквально расцвела поправилась немного, Отчего ее фигура приобрела нереально соблазнительные формы. Отрастила волосы, которые сейчас были забраны в высокий небрежный пучок, и в сочетании с этим халатом делали ее такой женственной и волшебной, что я невольно залюбовалась. Что-что, а генетика в семье кораблевых, похоже, отменная. Заняться мне больше нечем. Закатила я глаза. «Вот, держи гостинцы!» «Ксю, ну зачем?» «Не надо было!» Всплеснула руками Светка, забирая у меня пакеты. «О, Шумахер приехала!» В прихожую маленьким ураганом ворвалась лязька и тут же повисла у меня на шее. Вслед за ней из комнаты выполз на четвереньках ее младший братик и тут же поднял громкий крик. «Боря!» Еще громче гаркнула Светка, перекрикивая малыша. Иди сюда, займись своим сыном, в конце концов ко мне подруга приехала. Из другой комнаты показался ее горообразный бородатый муж, который, по-моему, стал еще раза в два шире в плечах с нашей последней встречи. Скромно поздоровался со мной, взял мелкого на руки и сюсюкая с ним, скрылся обратно в недрах квартиры. «Шумахер! Шумахер!» – плясала вокруг меня лязька, а у меня голова шла кругом от хаоса, творящегося вокруг. Но в то же время настолько уютным был этот хаос, что за подругу радовалось сердце. «Лязька, да дай ты человеку хоть дух перевести с дороги!» – пожурила она дочку. «Пойдемте лучше на кухню чай пить!» Мы со Светой расположились за столом, и пока делились последними новостями из своих таких разных жизней, Ляся все таскала мне своих кукол по очереди, с азартом рассказывая о каждой, кто какую ей подарил. «Большинство кукол оказалось... Что бы вы думали, от кого?» «Да-да, от ее любимого дяди Ромы». Потом малявка устала и убежала смотреть мультики, позволив нам с ее мамой немного посекретничать. «Ксюшка, я надеюсь, ты не из-за моих подначиваний сорвалась к нам так резко?» Понизив голос, спросила подруга, подливая в заварник кипятка. «Ну, как тебе сказать?» Усмехнулась я, отчего-то почувствовав себя неловко. «Просто я никак не ожидала, что Ромка вчера вечером рванет в Новосибирск. Ты бы хоть позвонила, сказала, что решила приехать. Я бы тебя предупредила». Мои глаза сами собой распахнулись шире, а сердце волнительно забилось в груди. «Неужели Рома тоже поехал ко мне?» «Эта гадина наплела ему, будто беременна от него». А этот балбес поверил и поскакал к ней, как миленький. Тяжко вздохнула Светка, разом разрушая все мои надежды и заставляя почувствовать себя дурой. «Да, я знаю», — сдавленно произнесла я, утыкаясь взглядом в свою чашку с чаем. «Знаешь и все равно приехала?» — удивленно спросила подруга. Я приехала с тобой повидаться. И с Лясей, и с мамой своей. Соврала я все больше краснее. «А, понятно. Мне просто показалось, что у вас с Ромой...» «Ну, возникла взаимная симпатия, в общем». Заговорщицки пояснила подруга. Я подняла голову и растерянно посмотрела на Светку. «Он тебе что-то такое сказал?» «Да прям!» — махнула рукой она. «Он тот еще партизан, из него слова о личном не вытянешь. Просто Ляська видела, как вы целовались». Вот теперь мне стало по-настоящему неловко. Снова опустила глаза, чувствуя, как лицо пылает огнем. «Вот мелкая стукачка!» — пробурчала я, а Светка звонко рассмеялась. «Давай признавайся, подруга, что там у вас было с моим братом?» Весело прищурившись, поинтересовалась она. «Да ничего такого не было», — смущенно пожала плечами я. «Поцеловались один раз. Случайно». «Ага», — скептически хмыкнула Светка. «И за руки тоже случайно держались на той фотке». «Что ты мне тут допрос устроила?» Возмущенно цокнула я языком. «Говорю же, не было ничего. Мы просто поприкалывались немного. Вот и все». «Но он тебе нравится. Только честно, Оксан». Я посмотрела на подругу и увидела в ее глазах неподдельное волнение за брата. И это внезапно сильно тронуло меня. Когда-то мы со Светкой делились всем на свете. Даже самым-самым личным и сокровенным. Я всегда была уверена, что подруга никогда и никому не выдаст моих секретов. Так почему сейчас было так сложно искренне признаться ей? Чем старше мы становимся, тем труднее кому-то довериться, особенно обжегшись на предательстве других. «Да, нравится», — негромко произнесла я, посмотрев подруге в глаза. Только какой в этом смысл, если Лера и правда беременна от него? Не знаю, за что ты ее так не любишь, но он, наверное, ребенок это достаточно серьезная причина, чтобы им попытаться наладить отношения. Светка сделала такое скорбное лицо, что мне даже стало не по себе. И почему я раньше не додумалась вас свести? Она вдруг резко поднялась из-за стола, подошла и крепко обняла меня. «Вы были бы такой классной парой! А этой гадине только деньги его и нужны». Ромка любила ее до потери пульса, а она нос воротила, пока он не начал много зарабатывать. И после этого сразу вдруг такая любовь неземная проснулась. «Надо же! Не поверю, никогда и ни за что!» «Столько крови она у него выпила, ты бы знала!» Я тоже обняла подругу и утешающе погладила по спине. На душе сделалось совсем горько. «Значит, Рома эту Леру очень сильно любил. Скорее всего, до сих пор любит. Ведь такие чувства быстро не проходят. По себе знаю». «Ну не переживай так, Свет». Может ребенок сделает из нее человека? ⁇ Сомневаюсь. Даже если этот ребенок и правда от него, не будет Рома с ней счастлив. Поверь мне на слова.